Официльник пришёл бывший директор. Умерла, удивился он, грея руки о пивную кружку с чаем. Вот штука. Улыбаясь, он смотрел то на меня, то на настоль и шмыгал замёршим носом. "Вероятно, я не буду больше к вам приходить в сачельник. Отчего же?" Так нет её больше. Есть я. Он поставил недопитую кружку на стол и поплёлся к дверям. А вы, молодой человек, мне не нужны. К девятому дню её смерти, стоя у лунного окна, я вспомнил пророческие слова. Уж не знаю, прав ли я или мистифицирую, говорил из прошлого пожилой следователь, но все женщины, встретившиеся вам на пути, закончат жизнь подобно бедной Бертран и подобно несчастной Полин, подумал я. Каплю перекиси попросил хипротомус. Минуту, отозвался я, необычайно тронутый рассказом жука. вам побольше или поменьше ещё немного прошептал он после того, как я смочила спипеткой шишку на руке как пожелаете мой хипротомус отправился по волне своей памяти в чудесную страну а я отмассированная и лучшей подругой лежала нежность в приятной истоме и думала вас родная анна как там вы Как наше маленькое под сердцем. А потом я смотрел телевизор. А потом пришёл мой товарищ Бычков. Если бы я не знал о том, что с ним происходит в последнее время, то вероятно подумал бы, что моего товарища съедает изнутри тяжёлая болезнь, поедая в его могучем теле жировую прослойку. Бычков похудел почти на треть. Одежда болталась на нём хламидой, а щёки, лишившись мясной подпорки, отвисли ненужной кожей над плечами. Зато глаза его были наполнены озёрами свежей воды и лучились в мою сторону небесной благодатью. Неужели нашёл? вскричал я. Он помотал головой, Но известил меня, что уже близок к своему счастью, так как обнаружился верный след. Её видел полицейский патруль в Кусковском районе Санкт-Петербургской области, рассказал Бычков. Она ехала на телеге, запряжённой старой кобылой, некогда в яблоках, а сейчас в расплывшихся по бокам пятнах. По этим пятнам полицейские и определили, что кобыла была старой. Её управлял мужчина лет 50, от которого исходил холод. Это твои домыслы? Нет, полицейские так и сказали, от него пёрло холодом. Ты думаешь, это был он? Да, это был Эдерато. Я просто в этом уверен. Семь агентов разъехались по районам и разыскивают старую кобылу в яблоках. Ведь кому-то лошадка принадлежит, и кто-то одолжил её Эдарату. Бычков сглотнул слюну и улыбнулся мне. Лошадь не человек, лошадь быстро найдут. Кстати, он порылся в кармане и выудил из него почтовый конверт. Вот тебе Валялся перед твоей дверью. Наверное, почтальон в ящик промахнулся. Положи на стол, позже прочту. Она была такая несчастная и ехала на телеге, понуря голову. Это тебе тоже полицейский сказал. Господи, если бы ты знал, как я её люблю. Мне без неё жизнь не нужна совершенно. Что я буду делать? Скажи, на милость, служить родине. А махнул рукой бычков знаешь вот так живёшь уверенный что делаешь самое любимое и нужное в жизни дело отдаёшься ему целиком а потом встекаешься глазами с одной единственной небожительницей и вдруг трезвишь в мгновение понимая что всё ничтожно перед любовью к своей женщине перед её святыми глазами всё меркнет Всё становится таким необязательным вокруг. А может быть, наоборот, спросил я: не трезвеешь, а пьянеешь? А какая разница? Я пожал плечами, думая, что действительно разницы нет никакой. Я её найду. С уверенностью сказал мой товарищ Бычков: "Я собственными ногами прочешу все деревни и посёлки в Кусковском районе. Я сверну шею этому эдарату. Может быть, это и её муж". От этого вопроса у него испортилось настроение. Бычков смотрел на меня не мигая и ждал продолжения.